Из исследований доктора Барбава, который он производил в моей лаборатории, оказалось, что в опытах на мышах противогнилостное влияние в кишечном канале со стороны болгарской палочки несравненно сильнее того, который обнаруживает паралактический бацилл. Ввиду этого введение в организм первый становится особенно желательным. Если приготовленное при помощи болгарской палочки кислое молоко почему-нибудь оказывается неудобным, то его следует заменять чистыми культурами этой бактерии. Так как продолжительное потребление в пищу жирных веществ нежелательно, то кислое молоко следует приготовлять из снятого молока. Прокипятив и охладив молоко, его засевают чистыми культурами молочнокислых микробов в достаточном количестве, чтобы помешать прорастанию спор, находящихся в молоке и не убитых кипячением. В зависимости от температуры брожение продолжается больше или меньшее число часов, и получается кислое молоко приятного вкуса, способное препятствовать кишечным загниваниям. Это молоко, потребляемое в количестве от 500 до 700 см кубических ежедневно, регулирует кишечное отправление и благоприятно действует на отделение почек. Вот почему его можно рекомендовать при многих кишечных, почечных заболеваниях и некоторых болезнях кожи. Болгарский бацилл, находящийся как в яурте, так и в кислом молоке, приготовленном из чистых культур молочно-кислых микробов, способен жить при относительно высоких температурах, поэтому он может поселиться в кишках человека, образовывая один из элементов кишечной флоры, как это было доказано доктором Каэнди. Кислое молоко, приготовленное по предлагаемому мною способу, было анализировано Фауртом, препаратором Пастыровского института. В готовом уже молоке фаухт нашёл приблизительно 10 г молочной кислоты на 1 л. Более того, довольно значительное количество, приблизительно 38% казеина, растворилось при брожении, что указывает на то, что в этом кислом молоке белковые вещества не менее подготовлены для переваривания, чем в кефире. Фосфорно-кислая известь, составляющая большую часть минеральных веществ молока, растворилась во время брожения в количестве до 68%. Все это только подтверждает хорошее качество кислого молока, приготовленного из чистых культур молочно-кислых бактерий. Лица, не переносящие по каким-либо причинам молока, могут употреблять болгарские бациллы в чистой культуре. Но так как эти микробы для образования молочной кислоты нуждаются в сахаре, то необходимо при их употреблении добавлять к ним какие-нибудь сахаристые вещества: варенье, конфеты, свёклу. Молочнокислые микробы способны образовывать молочную кислоту не только за счёт молочного сахара, но также и за счёт других сахаров, между которыми мы упомянем тростниковый сахар, мальтозу, левулозу и в особенности виноградный сахар. В последнее время начали вводить в употребление бактерии, способные производить в кишечном канале сахар за счёт крахмальной пищи. Из этой группы бактерий особенно интересен открытый Вольманом в моей лаборатории так называемый Гликобактери пептолиптикус, образующий сахар, но не трогающий белковых веществ. Мнение о вредности микробов настолько распространено в публике, что мало сведущий в этом вопросе читатель, вероятно, будет удивлён, что ему предлагают поглощать микробы в большом количестве. Между тем, это мнение совершенно ошибочно. Есть много полезных микробов, и среди них молочнокислые бактерии занимают особенно почётное место. Пробывают даже лечить некоторые болезни, применяя культуры бактерий. Так Брудзинский употреблял при некоторых кишечных заболеваниях у грудных детей культуры молочнокислых микробов. А доктор Тисье применяет одну из них, Bacillus bifidus, в широкой степени при лечении кишечного канала детей и взрослых. Что же касается задачи, которую мы преследуем здесь, то практическое приложение её будет состоять или в употреблении кислого молока, приготовленного при помощи молочнокислых бактерий, или в введении чистых культур болгарского бацилла вместе с известным количеством молочного или тростникового сахара. Кроме того, в некоторых случаях можно советовать употребление гликобактера одновременно с картофелем. Уже 15 лет, как я ввел в свой режим употребление кислого молока, которое приготовлялось сначала из кипяченого молока, засеянного молочнокислой закваской. Затем я изменил способ приготовления и окончательно остановился на вышеизложенном способе приготовления чистых культур. Я доволен достигнутым результатом и думаю, что столь продолжительный опыт достаточен, чтобы подтвердить мое мнение. Несколько друзей и знакомых, с которых некоторые страдали болезнями кишечного канала и почек, последовали моему примеру и достигли очень хороших результатов. Вследствие этого, употребление чистых культур молочнокислых бактерий и главным образом болгарской палочки Стало всё более и более распространяться. Этому обстоятельству особенно содействовали некоторые случаи упорных кожных болезней на кишечной почве, например, сильных и распространённых экзэм и хронических заболеваний кишок, в которых бактерия терапия молочнокислыми разводками оказала быструю и несомненную помощь. В настоящее время уже накопилась целая литература о благоприятном действии молочнокислых бактерий в болезнях кишечного канала и зависящих от них заболеваниях других органов. мной был недавно напечатан свод большинства этих работ если теория по которой преждевременные болезненные старость зависит от отравления наших тканей ядами идущими главным образом из наших кишок и вырабатываемыми преимущественно кишечными микробами справедлива то очевидно что всё что мешает кишечному гниению в то же время должно улучшить и отдалить старость Этот логический вывод подтверждается примерами долговечности народов, питающихся главным образом кислым молоком. Но виду важности вопроса необходимо подкрепить теоретические выводы прямыми фактами. Вот почему было бы столь желательно предпринять в убежищах для стариков систематические исследования о роли кишечных микробов в преждевременной старости и о влиянии различных способов питания на воспрепятствование гниению в кишках, на продление жизни и на сохранение здоровья и умственной деятельности. Ввиду этого, только в более или менее отдаленном будущем можно ожидать достаточно точных сведений об одной из главных задач, озабочивающих человечество. А поколицы, желающие сохранить, сколь возможно, доли умственной силы и совершить по возможности полный цикл жизни, должны вести очень умеренный образ жизни и следовать правилам рациональной гигиены, большая часть которых была обнаружена в этой части нашей книги. Психические рудименты у человека Глава 1. Ответ критикам, которые отрицают происхождение человека от обезьяны. Несомненное существование рудиментарных органов. Вырождение у человека органов чувств. Атрофия органа Якобсона и гордеровской железы у человека. Несколько критиков наших этюдов о природе человека встали против теории происхождения человека от обезьяны. Одни из них нашли нашу аргументацию недостаточной и недоказательной. Другие возражали особенно против возможности быстрого превращения человекообразного предка в первобытное человеческое существо. Не подлежит сомнению, что в настоящее время, когда мы ничего не знаем об ископаемых остатках стран, палинология которых ещё совершенно не разработана, вопрос о происхождении человека не может быть изучен без помощи гипотез. Но я думал, что научные открытия последнего времени столь блестящим образом подтверждающие теорию происхождения человека от обезьяны, способны повлиять на самых упорных противников. Я рассчитывал особенно на доказательства, представляемые историей развития человекообразных обезьян и изучением их кровиной жидкости. Несмотря на это, немалое количество авторов продолжает упорствовать в своём противодействии этой теории. Один из моих критиков, доктор Жуссе, перечисляет некоторые отличия в устройстве скелета человека и человекаобразных обезьян и заключает, что они самым резким образом отделяют человека от обезьяны. Разумеется, никто никогда не сомневался в том, что человек не тождественен с человекаобразными обезьянами и что он отличается от них многими особенностями скелета и других органов, но эти отличия не настолько существенны, чтобы основывать на них резкое отделение человека от обезьян. Значительная длина предплечья, на которой особенно настаивает мой критик, находится в соотношении с образом жизни человекообразных, которые ползают по деревьям и ходят на четвереньках. Разница в длине предплечья человекообразных обезьян и европейца действительно очень значительна, но в некоторых низших раз, например, у видахов, она гораздо меньше. У акав в Центральной Африке передние конечности столь длинны, что руки доходят почти до колен. Зародыш европейской расы отличается также чрезмерной длиной предплечий, что указывает на преемственный характер этого признака. Только после появления на свет предплечье представляется относительно более коротким. Все другие отличительные признаки между человеком и человекообразными обезьянами также имеют лишь второстепенное значение. Но подобно тому, как различные роды и виды последних отличаются между собою, так и различные человеческие расы представляют отличия нередко незначительные. В сравнительном исследовании мышечной системы обезьян Михаэлис сообщает много подробностей о строении мускулов у орангутанга и шимпанзе, из которых следует, что рядом с отличиями между этими двумя человекообразными, их мускулы обнаруживают большое сходство с мышечной системой человека. Столь многочисленные мышечные аномалии у человека указывают на связь с мускулами человекообразных. Тоже относятся и к некоторым другим аномалиям И надда последние приближают даже человека к млекопитающим более низким, чем обезьяны. Таковые придаточные сосоцы, встречающиеся иногда у человека, симметрично по обеим сторонам груди. Такая же аномалия наблюдается иногда и у обезьян. Что объясняется всего проще предположением, что подобно человеку и обезьяны произошли от млекопитающих, имевших несколько пар грудных желёз. Значительное количество аномалий и рудиментарных органов у человека представляет драгоценные указания в пользу животного происхождения человека. Правда, что некоторые авторы ещё и теперь оспаривают этот вывод и даже отрицают вообще существование рудиментарных органов. Из числа наших критиков следует особенно отметить господина Берта, который собрал много данных по этому вопросу с целью доказать, что все такие органы выполняют какое-нибудь необходимое для организма отправление. По его мнению, органы, признаваемые нами за рудиментарные, служат лишь указанием на общий план организации человека и животных. При этом Бред ограничивается общими соображениями, настаивая особенно на законе подчинения органов, но не доказывая вовсе выполнение отправлений рудиментарными органами. В наших этюдах о природе человека мы настаивали, между прочим, на бесполезности зубов мудрости, которые очень долго остаются скрытыми и вовсе не служат для жевания пищи. Много людей остаются всю жизнь с непрорезанными зубами мудрости, что не представляет для них не ни малейшего неудобства. Мы видим здесь типический пример удементарного органа. Желая спорить это положение нужно доказать. что эти зубы выполняют какую-нибудь необходимую роль и что их отсутствие причиняет организму вред. Но именно этого-то никогда и не доказали мои критики. Молочные железы самцов представляют другой пример рудиментарных органов. Их отправление хорошо известно у женщин и самок, и кроме того известно, что у самцов эти органы лишь в исключительных случаях выделяют молоко. Особенно богаты рудиментарными частями органы чувств. Животные, живущие в подземных пещерах, лишённых света, не могут отличать предметов при помощи зрения. Их глаза находятся в рудиментарном состоянии. Ввиду всех приведённых фактов невозможно отрицать существование рудиментарных органов. Последние являются вехами, указывающими нам прошлое человеческого рода. Поэтому сравнительное изучение органов, рудиментарных у человека, но совершающих отправление у животных, представляет капитальное значение для вопроса о нашем происхождении. уже высшие или человекообразные обезьяны потеряли некоторые части своих органов чувств. Таким образом, орган обоняния у них развит гораздо менее, чем у многих других млекопитающих. Человек унаследовал несовершенство этого органа, и в самом деле, обоняние у него развито значительно менее, чем у млекопитающих, стоящих гораздо ниже его на лестнице существ. Но благодаря своему уму человек сумел приручить домашних животных, как собак, hорков и свиней. Он пользуется их тонким обонянием для разыскивания дичи и съедобных растений. В других случаях несовершенство обоняния у человека с успехом заменяется собственными умственными способностями. Нет надобности в том, чтобы обоняние извещало его издали о приближении неприятеля, для того, чтобы успеть бежать. Он обладает средствами защиты, далеко превышающими их у животных. При этих условиях нет ничего удивительного в том, что орган обоняния у человека значительно упрощён, сравнительно с тем, что мы видим у низших млекопитающих. Уже носовая область головы гораздо меньше у обезьян и человека, чем у их предков, низших млекопитающих. Внутренние части представляют соответствующие различия. Так большинство млекопитающих, и особенно собака, имеют четыре носовые раковины, служащие для увеличения поверхности носовой слизистой оболочки. У человека же их всего 3, из которых одна притом в зачаточном состоянии. В состав органа обоняния большинства млекопитающих входит хорошо развитая часть, известная под именем органа Якобсона. Роль её, по всей вероятности, заключается в обонянии веществ, попавших в ротовую полость. У человека орган этот рудиментарен. Он не способен выполнить эту функцию, потому что не снабжён соответствующим нервом. Остаток этот, сделавшийся ненужным, однако даёт нам указание на развитие органа обоняния у человека, подобно тому, как условный знак scent, circonflexe указывает нам на исчезновение согласной в французских словарях. У человеческого зародыша орган Япсона не только гораздо более развит, чем у взрослого человека, но он ещё снабжён сильно развитым нервным стволом, исчезающим в конце эмбрионального существования. Кроме того, у человеческого зародыша пять носовых раковин. Впоследствии они сводятся в три, из которых только две достигают достаточного развития. История развития органа обоняния, основанная на сравнительно-анатомических и эмбриологических данных, указывает на связь между этим аппаратом у человека и у млекопитающих. Связь эту можно проследить благодаря остаткам, служащим звеньями при научном исследовании. Слух также понизился у человека, как и некоторые части органа, служащего для него. Животные в борьбе за существование должны были пользоваться своим сильно развитым слухом гораздо больше, чем человек, и наиболее смышленные млекопитающие. Все мы видели, как лошадь при малейшем внешнем впечатлении навостряет уши, чтобы лучше слышать. Обезьяны и человек потеряли эту способность, и последние иногда заменяют ее искусственными средствами. Когда лектор читает недовольно громко, мы видим, как некоторые слушатели приставляют руку к уху, как слуховой рожок, облегчающий слух. Человек имеет ушные мускулы, но в большинстве случаев они слишком слабы для того, чтобы двигать ухом. Только в виде исключения могут некоторые лётти двигать ушами. Мышцы ушной раковины это лишь остатки гораздо более развитых ушных мускулов, которые были у наших низших предков. В нашем органе зрения особенный интерес представляет маленькая перепонка внутреннего угла глаза, известная под именем полулунный складки. Эта перепонка ни что иное, как ненужный остаток органа, гораздо более развитого у низших млекопитающих. У собаки он является види третьего века. Оно поддерживается отдельным хрящиком и снабжено выделятельной железой, известной под именем Гардеровской железы. Соответственные органы гораздо более развиты у птиц, при смыкающихся и лягушек. Все видели, как тонкая оболочка, отходящая от внутреннего угла глаза, покрывает всё глазное яблоко курицы или иной птицы. У этих животных глаз защищён третьим веком, снабжённым собственными мускулами. У нас же роль его выполняет двумя вполне развитыми веками. Третье веко птиц и особенно низших позвоночных связано, как и у собаки, с объёмнистой гардеревской железой, выделяющей жидкость, подобную слезам. У обезьян весь этот аппарат уже очень сокращён. Многие из них имеют ещё маленькую гаддеровскую железу и слабо развитый третий веко. У человека, как было уже сказано, сохранились лишь остатки этих органов. Гаддеровская железа более или менее атрофирована, а третий веко является в виде незначительной полулунной складочки. У низших раз последние часто ещё снабжена маленьким хрещом. Так, Джа Камини нашёл его у 12 негров из 16 исследованных им, между тем как из 548 белых хрящик оказался только у троих. Объяснение этих фактов совершенно ясно. У человека полулунная складка последний остаток органа, бывшего полезным только для наших отдалённых предков. Человеческие органы воспроизведения представляют множество подобных рудиментов. Существует даже остаток гермафродитизма, то есть очень низкой организации, весьма древнего происхождения. Рассматривая чрезвычайно частые аномалии этих органов, можно найти в них следы целого ряда изменений, пришедших в длинный период развития человечества. Так у некоторых женщин встречаются матки, соответствующие по своему строению этому органу у низших млекопитающих, вплоть до сумчатых, с их двойной маткой. В эволюции человека преобладает сильное развитие мозга и умственных способностей. Вот почему человек потерял множество органов и функций, служивших его более или менее отдалённым предкам. Глава вторая. Психические особенности человекообразных обезьян. их мышечная сила, проявление страха, пробуждение у человека скрытых инстинктов под влиянием страха. Выше изложенные факты были приведены для того, чтобы убедиться, что всякое развитие оставляет следы в виде рудиментов, указывающих на последовательные ступени, пройденные во время развития. Весьма вероятно поэтому, что психические и психофизиологические дочеловеческие отправления, имеющие такую длинную историю, тоже должны были оставить более или менее уловимые следы. Только найти гораздо труднее, чем рудименты органов, которые могут быть обнаружены вскрытии. Постараюсь выполнить эту задачу, хотя попытка моя будет едва намеченным и быть может только временным наброском. Сначала бегло взглянем на животных, наиболее близких к человеку. Несомненно, что современные антропоморфные обезьяны представляют большое родство с человеком, и что связь их с нашими животными предками была ещё больше. Человекообразные обезьяны нашего времени живут главным образом в девственных лесах. Они питаются преимущественно плодами и почками, но не пренебрегают яйцами и даже маленькими птичками. Для этого они влезают на деревья, легко достигая их вершин. Орангутанги и шимпанзе карабкаются медленно и очень осторожно. Гибоны же делают это с большой живостью и необыкновенным искусством. Наблюдали, что они с замечательной верностью перескакивают с ветки на ветку на расстоянии 40 футов. Они порхают по вершинам высочайших деревьев, еле дотрагиваясь до ветвей, среди которых вскарабкиваются и в течение целых часов с величайшей лёгкостью перескакивают через пространство от 12 до 18 футов. Чтобы дать понятие о ловкости и живости гибонов, Мартин приводит пример одной самки, которую он наблюдал в неволе. Однажды она с жердь её бросилась к окну через пространство, по крайней мере, в 12 футов. Казалось бы, что она неизбежно должна была разбить стекло. К великому удивлению зрителей, ничего не бывало. Она руками ухватилась за узкую перекладину рамы между стёклами и через мгновение кинулась в обратном направлении в покинутую клетку. Это требовало не только большой силы, но и величайшей верности движений. Большая мускульная сила, упомянутая в этом рассказе, свойственна всем человекообразным обезьянам. Английский матрос Беттель, давший первое описание горилл в начале XVII века, утверждает, будто животное это так сильно, что 10 человек не могут одолеть его во взрослом возрасте. Другие человекообразные обезьяны, хотя и уступают в этом отношении горилле, тем не менее, проявляют удивительную силу. Молодой самец шимпанзе Эдуард, наблюдавшийся нами в Пастерском институте, так отбивался при малейшем прикосновении, что приходилось держать его четырьмя человеком. Пришлось не выпускать его на свободу, потому что никоим образом нельзя было водворить его обратно в клетку. Даже совсем молоденькие шимпанзе, самки, еле достигшие 2 лет, нелегко дают себя трогать. Несмотря на свою кротость, они из всех сил сопротивляются всякий раз, когда на ночь вводярят их в клетку. Это с трудом можно достигнуть вдвоём. И однако, несмотря на свою поразительную мышечную силу, человекообразные обезьяны очень трусливы. Не давая себе отчёта в своём превосходстве, они бегут от малейшей воображаемой опасности. Наши молодые шимпанзе, зубы и мускулы которых очень сильны, обнаруживают большой испуг, когда им показывают таких безобидных и слабых животных, как морские свинки, голуби и кролики. Даже мыши вначале устрашали их, и необходимо было настоящее обучение для того, чтобы шимпанзе не пускались в бегство при виде такого мнимого врага. Благодаря этому при естественных условиях человекообразные обезьяны почти никогда не принимают наступательного положения. Хотя орангутанг одарён огромной мускульной силой, говорит Гексли, он редко пытается защищаться, особенно когда на него нападают с огнестрельным оружием. В этих случаях он старается спрятаться на вершинах деревьев, в своём бегстве ломая ветви и бросая их на землю. По словам Сэвиджа, шимпанзе, по-видимому, никогда сами не нападают, и если не никогда, то редко защищаются. Первое движение самки, застигнутой с детёнышем на дереве, было быстро спуститься и бежать в кусты. Горилла, самая сильная и свирепая из человекообразных обезьян, иногда нападает первая. Выше приведённый автор рассказывает следующее: гориллы чрезвычайно свирепы и часто нападают. Они не бегут при виде человека, как шимпанзе. При первом испуге самки и детеныши быстро исчезают, а самец с яростью приближается к врагу, испуская ряд ужасающих криков. И так нападают одни самцы. Да и то должно быть редко, потому что один из позднейших наблюдателей, Коппенфельс, утверждает, что горилла никогда первая не нападет на человека. Она скорее избегает встречи с ним, и завидя его, обыкновенно убегает с особенными гортанными криками. Посмотрим, какие из этих свойств сохранились в роде человеческом. По своей природе человек не так силён и не так ловок, как антропоидные обезьяны, но ему свойственна и трусливость. Страх одно из первых психических проявлений ребёнка. При малейшем изменении равновесия, при погружении в воду в ванне, он проявляет несомненные признаки страха. Позднее ребёнок пугается при приближении какого бы то ни было животного, совершенно как вышеописанные молодые шимпанзе. Самый безобидный паук может вызвать в ребёнке этот инстинктивный страх. умственное развитие, поскольку возможно, борется с ним. Тем не менее, страх очень часто обнаруживается более или менее резко, и здесь-то следует искать у человека остатки психологии его предков. Остановимся же несколько минут на разборе чувства страха. Первым проявлением его служит бегство. Приближение опасности возбуждает движение наших ног, и человек чувствует инстинктивную потребность бежать, даже в том случае, когда это опаснее той опасности, от которой он хочет избежать. Так при первом страхе пожара в публичном месте люди кидаются к дверям и часто давят друг друга, желая бежать. Даже в случаях величайшего испуга одним из первых проявлений его служит желание бежать. Известный итальянский физиолог Моссо рассказывает следующее в своей монографии о страхе. Один калабрийский разбойник, услышав свой смертный приговор, испустил громкий, раздирающий, ужасный крик, посмотрел вокруг себя, точно с жадностью ища чего-то, затем сделал поворот назад, чтобы бежать, и бросился с вытянутыми руками, ударяясь о стенку двора, извиваясь и царапая камни, точно хотел проникнуть в них. Излишний в этом примере, а часто даже вредный инстинкт бегства, унаследованный человеком от его животных предков, очевидно, был приобретён как средство самосохранения, в избежании опасности. Но не одним бегством проявляется испуг. Часто он сопровождается дрожью, которая может даже мешать бегству. В примере Массо, калабрийский разбойник после некоторых усилий, криков и извиваний упал, как недушевлённое тело, без движений, подобно мокрой тряпке. Он был бледен, говорит Массо, и дрожал, как я никогда не видел, чтобы кто-нибудь дрожал. Казалось, что мускулы его мягки, колеблются студень. Это инерция дрожащего тела также наследство животных. Дарвин думает, что дрожание не представляет никакой пользы для самосохранения, и что иногда оно даже вредно. Явление это вообще кажется ему очень неясным и труднообъяснимым. Это мнение разделяет и Массо. Дрожание мускулов туловища является обобщением и привлечением движений мускулов кожи, вызывающих у нас гусиную кожу. Явление это бесспорно рудимент механизма, часто представляющего у животных несомненную пользу. Ёж лишь в редких случаях бежит перед опасностью. Всего чаще он останавливается и сворачивается в клубок благодаря сильному развитию кожного мускула. У птиц и многих млекопитающих кожные мускулы поднимают перья и шерсть. Движения эти очень часто наблюдаются при страхе. Они служат для согревания кожи, а также, как думает Дарвин, для того, чтобы казаться врагу больше и страшнее. Страх и холод оба вызывают сокращение периферических сосудов. И у человека движение маленьких рудиментарных мускулов, окружающих корни волосков. Сокращение этих мускулов вызывает гусиную кожу, которая есть ни что иное, как физиологический рудимент, не способный ни согреть кожу, ни увеличить объём тела. Изредка встречаются люди, могущие произвольно вызвать у себя гусиную кожу. Для этого им стоит только представить себе, что им холодно. В нормальном состоянии рудиментарные кожные мускулы человека неподвижны и нужно особенное возбуждение, чтобы заставить их функционировать. Страх, способный сокращать мускулы, не подчиняющийся воле, может также двигать и другие мускулы, несмотря на все усилия воли остановить их. При волнении глубоко потрясающих нервную систему, особенно в случае страха, сокращение мочевого пузыря и кишок становится таким сильным, что содержимое их помимо воли опорожняется. Всем известны такие случаи у молодых людей во время экзаменов. Массо приводит пример одного из своих товарищей, добровольца во время войны 1866 года. Страх во время битвы вызвал у него неудержимые выделения, и никакие усилия не могли заставить его организм выносить ужасное зрелище. Это непроизвольная деятельность мочевого пузыря и кишек также наблюдается у животных. Часто наблюдали подобное явление у собак и обезьян. На Мадейре у меня была очень трусливая мартышка, которая при малейшем испуге опорожняла кишки. Очень вероятно, что мы имеем здесь дело с механизмом, полезным для самосохранения. Как известно, выделение некоторых веществ влечёт борьбу за существование. Так лисица, охотясь за барсуком, выгоняет его из логовища, а хорёк и скунс защищаются от более сильных хищников, обрызгивая их очень вонючей жидкостью. Итак, инстинктивный страх служит очень могущественным возбудителем, способным вызвать рудиментарные и почти вполне заглохшие функции. Иногда он возбуждает деятельность давно утраченных механизмов. Повзаний приводит пример немого молодого человека, заговорившего под влиянием страха при виде льва. Геродот рассказывает, что немой сын Крёза при виде перса, хотевшего убить его отца, воскликнул: "Не убивай Крёза!" И с тех пор мог говорить. Эти рассказы древних времён подтверждаются множеством современных наблюдений. Так, например, женщина, немая в течение нескольких лет при виде пожара, под влиянием страха вдруг крикнула пожар и с тех пор она стала говорить. В этих случаях мы имеем дело с пробуждением функции, прекращённой только в течение нескольких лет. Но страх способен вызвать деятельность даже механизмов, заглохших с незапамятных времён. Самые разнообразные животные инстинктивно умеют плавать. Таково общее правило для птиц и млекопитающих. Некоторые виды не любят воды, но несмотря на это, они не тонут при погружении в неё. Кошки или ко, возможно, избегают воды, что не мешает им хорошо плавать. Историки рассказывают, что Ганнибал очень сотрудничался переправить своих слонов через Рону. Сначала он переправил несколько самок, тогда остальные слоны бросились вплавь за ними и благополучно достигли другого берега. Обезьяны также имеют прирождённую способность плавать. Мне не удалось проверить, сохранена ли она у человекообразных обезьян. Во всяком случае, человек лишён такой инстинктивной способности. Предполагают, что нешираз и лучше нас одарены в этом отношении. Рассказывают, что у негров дети едва высшие из пелёнок бегут к морю или рекам и почти так же рано умеют плавать, как и ходить. Среди белых некоторые с большим трудом выучиваются плавать. Во всяком случае они не плавают инстинктивно, подобно своим животным предкам. Кристман, автор учебника о плавании, находит, что разум человеческий является менее верным руководителем, чем безошибочный инстинкт животного. Страх способен заглушить рассудок, причём всплывает рудиментарный инстинкт. И в самом деле известно, что хорошее средство выучить ребёнка или взрослого плавать это бросить его в воду. Под влиянием страха пробуждается инститивный механизм, унаследованный от животных, и человек тотчас становится способным плавать. Некоторые учителя плавания с успехом прибегают к этой методике. Я знала собу, выучившуюся плавать таким образом. Господин Труба, библиотекарь Парижской национальной библиотеки, привёл мне в пример одного из своих друзей, несколько лет назад умершего журналиста, который не умея плавать, однажды вечером купался в сене в наилье. Вдруг он стал тонуть, причем испуг спас его. С тех пор, говорил он, я умею плавать. Так как страх в иных случаях побуждает к бегству, а в других, наоборот, лишает движения, то и плавающему может иной раз оказать дурную услугу. Поэтому учителя, пользующиеся испугом для обучения плаванию, должны всегда быть на готове в случае действительной опасности». Тем не менее, остаётся верным, что страх способен в известной мере пробудить с давних пор заглохшие отправления и этим осветить нам некоторые стороны в истории развития человечества. Глава 3. Боязнь как повод обнаружения истерии. Естественный сомнамбулизм. Раздвоение личности. Несколько примеров лунатиков. Сходство между действиями лунатиков и жизнью человекообразных обезьян. Психология толпы. Важность изучения истерии для разрешения вопроса о происхождении человека. Интерес изучения страха не ограничивается одними выше приведенными фактами. Чувство это, кроме того, часто в значительной степени возбуждает столь темные и сложные явления истерии. С большим колебанием приступлю к этому вопросу, требующему гораздо более обширных и специальных сведений, чем мои. Поэтому ограничусь рассмотрением только некоторых из тех признаков этой болезни, которые могут пролить свет на психические рудименты человека. Среди причин истерии страх занимает безусловно первое место. Так, из 22 истеричных женщин, исследованных Жорже, решающими поводами были: в 13 случаях испуг, в 7 сильное горе, в одном сильное раздражение. В клинике доктора Петри в Бордо одна больная стала истеричной вследствие сильного испуга. В деревню пришёл укротитель медведей. Она пошла посмотреть его представление и пробралась сквозь толпу зрителей в самый первый ряд. Медведь танцуя подошёл так близко к ней, что дотронулся своей холодной мордой до щеки девушки. Она испугалась, пустилась бежать домой и тотчас упала в обморок на свою постель. У неё сделались конвульсии и сильнейшее возбуждение с бредом. С тех пор припадки часто стали повторяться, и всегда бред, сопровождавший их, касался страха, вызванного прикосновением медведя. В соматории одной сестрично преследуют страшные сны. Её убивают, насилуют, душат, она падает в воду, зовёт на помощь. Из разнообразных проявлений истерии мы остановимся на столь парадоксальных и странных случаях так называемого естественного сомнобулизма, когда больные проделывают разные действия, о которых при пробуждении теряют всякое воспоминание. Известный случай настоящего раздвоения личности. Больной живёт в двух различных состояниях, причём в одном не имеет ни малейшего воспоминания о том, что происходит в другом. Вот одно из наиболее интересных наблюдений этого рода. Одна женщина забеременела в сомнобулическом состоянии. В нормальном же она не сознавала причины своего положения, несмотря на то, что хорошо знала и свободно говорила о нём, когда впадала в своё сомнобулическое состояние. Во время естественного сомнамбулизма больные большей частью повторяют обычные действия их ремесла и ежедневной жизни, в которых у них развилась бессознательная привычка. Мастеровые выполняют ручную работу, шви сьют, прислуга чистит обувь и одежду, накрывает стол и так далее. Люди более высокой культуры предаются той умственной работе, к которой они всего привычные. Наблюдали, что духовные лица в сомнамбулическом состоянии сочиняли проповеди, перечитывали их и поправляли ошибки слога и правописания. Но наряду с сомнамбулами, повторяющими во время сна обыденные действия своей жизни, есть и такие, которые проделывают особенные, необычные им поступки. Эти-то случаи представляют наибольший интерес с нашей точки зрения. Вот один из всего лучших исследованных примеров – В парижской больнице Леннек сиделкой приняли истеричную 24-летнюю девушку. В одно из воскресеньев, вследствие утомления от многочисленных посещений, ей не здоровилось. В час ночи она встает. Испуганный ночной сторож приглашает дежурного врача, и тот наблюдает следующую сцену. Больная направляется к лестнице, ведущей в помещение сиделок. Затем она быстро направляется в обратную сторону к прачечной. Но дверь заперта. Тогда она колеблется, меняет направление и идет к дартуару больничной прислуги, где она спала раньше. Она поднимается в чердачный этаж, где находится этот дартуар. Дойдя до верхней площадки лестницы, она открывает окно, выходящее на крышу. Выходит из окна, гуляет по рынве на глазах у другой сиделки, с ужасом следящей и не смеющей заговорить с нею. входит обратно в другое окно и спускается по лестнице. В эту минуту мы видим её, говорит дежурный врач. Она ходит бесшумно, движения её автоматичны, руки висят вдоль несколько наклонённого туловища. Голову она держит прямо и неподвижно. Волосы её распущены, глаза широко открыты. Она совершенно похож на фантастическое привидение. Мы имеем здесь дело с сестричкой, которая в нормальном состоянии понятно не имела никакой привычки лазить по крышам и гулять по рынково В другом случае, сообщенном Шарко, дело касается хорошо воспитанного 17-летнего сына крупного промышленника. Утомленный подготовлением к годичному экзамену, юноша рано улегся спать. Через некоторое время он встает в своем тротуаре, выходит через окно на крышу и благополучно продолжает свою опасную прогулку вдоль Рыновой. Его разбудили без дальнейших приключений. Случаи, описанные докторами Месне и Мотте, представляют еще больший интерес – Тридцатилетняя, в высшей степени истеричная женщина встает ночью, одевается совершенно одна и без посторонней помощи отставляет мебель, загораживающую ей дорогу, ни разу не наталкиваясь на нее. Поскольку она обеспечна и ленива в течение дня, постольку становится она живой при выполнении самых разнообразных действий ночью. Она гуляет по своей квартире, открывает двери, спускается в сад, с ловкостью прыгает по скамьям, бегает, и все это гораздо лучше, чем днем, когда нужно было поддерживать ее под руку. Гирст рассказывает изумительный факт, случившийся в XVI веке. Спящий военный подходит к окну, вскарабкивается по верёвке на вершину пашни, оттуда приносит сорочье гнездо с птенцами и ложится в постель, где продолжает спать до следующего дня. К сожалению, мы не имеем достаточных данных относительно этого интересного случая. Чтобы иметь более подробные и точные сведения, обратимся к современным наблюдениям. Вот одно, подробно изложенное доктором Гинон. 34-летний человек, курьер по профессии, поступает в больницу вследствие припадка вастерии. Вскоре после его поступления в палату клиники, однажды около часу ночи, больной вдруг стал с кровати, быстро открыл окно и прыгнул из него во двор больницы. Фельдшеры, дежурные, побежавшие за ним, видели, что он со всех ног бежал растертый с подушкой в руках. И направился сквозь ряд садов и аллей, где никогда не бывал, и топографии которых совершенно не знал. Он перескакивал через заборы, забрался по лестнице на крышу водолечебного заведения, по которой стал бегать в различных направлениях с поразительной ловкостью. По временам он останавливался и начинал укачивать подушку, которую держал в руках, лаская её, как дитя. Затем он пустился в обратный путь. На следующий день его расспрашивали, но он не сохранил никакого воспоминания о своей ночной прогулке. Такие припадки повторились пять или шесть раз. Тот же самый больной, перевернувшись два-три раза в постель, схватывает в охапку свою подушку, которую прижимает к груди. Затем он встает и в одной рубахе бегом проходит в больничную палату, в конце которой находится дверь, ведущая в буфет и отхожие места. Он без затруднения, но с силой открывает эту дверь, так же, как и дверь ватер-клозета, куда входит. Он всё продолжает прижимать к себе подушку одной рукой, и путём довольно трудной и опасной гимнастики при помощи ног и единственной свободной руки очень легко становится на подоконник открытого окна. Он пролезает через рамы, старательно опекая подушку свою от всяких ушибов и толчков, и наконец скакивает на обе прижатые одна к другой ноги на подоконник, с которого спрыгивает в фильшерскую. Едва спрыгнув на землю, он быстро пускается бежать в противоположный угол двора. Таким образом, он проходит по другую сторону большого больничного здания, которое обходит быстрым голуб. Фильшера с трудом следует за ним, всё бережно прижимая свою подушку. Затем он вступает на маленькую дорожку, обходящую здание бань и приводящую к большой башне, на вершине которой находится резервуар воды для бань. К этой башне неподвижно прикреплен рот металлической почти вертикальной лестницы с круглыми ступенями и с перилами с одной только стороны. Лестница эта приводит к площадке для наблюдения и по пути соприкасается с краем крыши здания бань. Больной без колебаний карабкается по этой лестнице, еле держась за перила своей единственной свободной рукой. С необычайной ловкостью и уверенностью ставит он голые ноги на тонкие железные жерди. Дойдя до того места, где лестница касается почти края крыши здания бань, он быстро вскакивает на неё. Всё бегом поднимается он по наклонной цинковой крыше и достигает её вершины, озираясь от времени до времени, чтобы увидеть, не преследуют ли его невидимые враги. Он продолжает бежать вдоль всей верхушки крыши. Вследствие узости её гребня ему приходится ставить ноги по правую и левую стороны, по обеим наклонным крыше. Это в высшей степени опасное упражнение, на которое никто из следящих за ним не решился бы, и которое он, однако, выполнял с замечательной уверенностью и без единого ложного шага. дойдя до середины здания, он садится на гребень крыши, опираясь об отдушную трубу. Затем берет он свою подушку, которую не покидал ни на минуту, и кладет ее на колени, облокачивая ее одним углом в плечо и укачивает, как дитя, напивая, лаская рукой или щекой, которую он нежно прижимает к углу подушки. По временам его брови сдвигаются, взгляд становится строгим. Он оглядывается словно для того, чтобы увидеть, не преследуют ли его, не следят ли за ним. При этом он сердито ворчит и снова пускается в опасное бегство, унося с собой подушку. Всё время он говорит что-то, но слова его не доносятся до наших ушей. По-видимому, он сознаёт только своё сновидение, но не понимает, когда громко произносят его имя. Однако он слышит, потому что когда шумят недалеко от него, он поворачивает голову и убегает, точно преследователи нагоняют его. Сцена эта продолжалась в течение 2 часов, во время которых он обежал все соседние крыши, не давая нам возможности следовать за ним. Мы могли бы привести ещё другие аналогичные примеры, но мне кажется, что вышеизложенное достаточно показывает, что во время естественного сомнобулизма человек приобретает свойства, которых не имел в нормальном состоянии, и что он становится сильным, ловким, хорошим гимнастом, совершенно подобно своим человекообразным предкам. Поразительно большое сходство проделк гибона, рассказанных Мартином, с опасными похождениями сомнамбул. Стремление лазить по крышам и мачтам, бегать по рынвам, карабкаться на башни, чтобы доставать птичьи гнёзда, не есть ли это наиболее характерные признаки инстинктивных проявлений лазящих животных, каковы человекообразные обезьяны? Доктор Барт определяет сомнублизм как сон с возбуждением памяти и автоматической деятельностью нервных центров при отсутствии свободной и сознательной воли. Поразительное возбуждение памяти факт, преобладающий над всеми остальными. Это крайнее совершенство памяти фактов и местности у самнампул, объясняет нам, заключает доктор Барт, как они находят дорогу, выполняя почти без помощи органов чувств 1000 подвигов, на которые они едва ли были бы способны наеву. Но так как человек производит новые для него действия, никогда не проделанные ранее во время его индивидуальной жизни, то следует предполагать, что эта возбужденная память относится к очень древним фактам, касающимся даже, быть может, до человеческого периода. Человек унаследовал от своих предков множество мозговых механизмов, деятельность которых была подавлена позднее развившимися тормозами. Подобно тому, как человек обладает не сокращающимися более мускулами ушной раковины или не выделяющими молока молочными железами, точно так же должны его нервные центры заключать группы клеток, бездеятельных в нормальном состоянии. Но так же, как в некоторых исключительных случаях мужчина и самцы некоторых пород молекопитающих могут давать молоко, так же в некоторых условиях атрофированные механизмы нервных центров начинают функционировать. Подвижность ушей и выделение молока самцами представляют возврат к очень давним состояниям, когда слух был совершеннее нашего и когда оба пола могли выкармливать детей своих грудью. Поэтому можно допустить, что гимнастические подвиги и поразительная сила самнамбул являются возвратом к животному состоянию, гораздо менее отдаленному от нас, чем выкармливание самцами. Интересно указать на то, что в некоторых случаях естественный сомнамбулизм совпадает с подвижностью ушной раковины. Я знаю двух братьев, которые в молодости были подвержены чрезвычайно типичным ночным приступам сомнамбулизма. Один из них, химик, лазил на высокие шкафы и прогуливался по комнатам. Его брат, моряк, в припадке сомнамбулизма взбирался на площадку мачты парусного судна. Оба брата – самнамбулы и в то же время имеют чрезвычайно развитые кожные мускулы. Они могут произвольно двигать ушами. В этом случае мы имеем дело с семейной и наследственной аномалией. Так, обе дочери одного из братьев, самнамбулы, имеют очень подвижный кожный мускул. Случай этот представляет возврат двух признаков наших предков – подвижности ушной раковины и гимнастической ловкости. Барт следующим образом характеризует сам Намбул. Это живой автомат, у которого сознательная воля временно нарушена. По его мнению, сам Намбул действует под давлением фактов, и его самые странные, по-видимому, поступки – только инстинктивные реакции. Характеристика эта очень хорошо согласуется с предположением, будто при естественном сомнобулизме пробуждаются инстинкты наших дочеловеческих предков, инстинкты, которые при естественных условиях остаются в подавленном, рудиментарном состоянии. Иногда под влиянием испуга пробуждается у человека инстинктивный механизм плавания. Очень интересно было бы знать, происходит ли такой же возврат и у сомнабул. К сожалению, я не нашёл в литературе достаточных указаний на этот счёт. Могу привести всего один факт, да и тот с ограничениями, из большого французского словаря медицинских наук 1821 год. Рассказывают, что один сомнамбул, плававший во время своего приступа, так испугался, когда его несколько раз назвали по имени, что утонул. Было бы крайне интересно собрать побольше данных относительно различных инсентивных проявлений у сомнамбул. Мы останавливались лишь на естественном сомнобулизме, предполагая найти в нём черты, напоминающие те, которые встречаются в жизни человекообразных обезьян. Я думаю, что разнообразные явления истерии могут доставить ещё много других данных для психофизиологической истории человека. Быть может, некоторые хорошо установленные явления ясновидения можно было бы свести к пробуждению особых ощущений, атрофированных у человека, но присущих животным. Как показывает анатомия позвоночных, последние обладают органами, отсутствующими у человека и имеющими строение органа чувств. С другой стороны, известно, что животные способны воспринимать некоторые явления внешнего мира, для которых человек не имеет средств восприятия. Так рыбы ощущают степень глубины вод. Птицы и млекопитающие имеют чувство ориентировки и предвидят атмосферные перемены с большей точностью, чем наша метеорологическая наука. Быть может, под влиянием мастерии человек вновь приобретает эти чувства наших отдалённых предков и познаёт вещи, неведомые нам в нормальном состоянии. Истерия свойственна не только человеку, но и животным. Из числа наших многочисленных шимпанзе некоторые обнаруживали истерические припадки. Иногда при малейшем препятствии их желанием они падали на землю, испускали неистовые крики, катались по земле, как пришедшие в ярость дети. Один из наших молодых шимпанзе в припадке сильного раздражения рвал у себя на голове волосы. Предположение, что истерия есть остаток душевного состояния наших животных предков, находит в себе подтверждение, высказанное доктором Бабинским теорией истерических явлений. Этот известный невропатолог пришёл к заключению, что истерическим симптомам присущи две особенности, из которых первая состоит в возможности быть воспроизведённой под влиянием внушения, и притом с необыкновенной точностью, а вторая выс исчезновении под исключительным влиянием убеждения. По мнению Бабинского, истеричный больной не лишён сознания, он тоже не может быть признан вполне сознательным, а находится в состоянии полусознания. Этот это последний и соответствует по нашему предположению душевному состоянию наших более или менее отдалённых предков. Нередко случается, что под влиянием какого-нибудь неожиданного возбуждения человек приходит в состояние сильного гнева и не будучи в силах удержаться, производит действия, в совершении которых он тотчас же начинает раскаиваться. Обыкновенно говорят, что в эти минуты в человеке пробуждается зверь. Это мнение более чем простая метафора. Вероятно, под влиянием какой-нибудь необычайной причины здесь приходит в действие нервный механизм какого-нибудь из наших животных или животнообразных предков. Так как наши человекообразные прародители и первобытные люди жили сообща, то неудивительно, что дикие инстинкты у человека пробуждаются всего легче, когда он находится в толпе. В этом отношении изучение психологии толпы представляет особенный интерес. Находясь среди множества себе подобных существ, человек особенно легко поддаётся внушению. Вот каким образом характеризует это состояние Густаф Лебон в своей книге Психология толпы. Самые тщательные наблюдения по-видимому доказывают, что человек в течение некоторого времени погружённый в недра действующей толпы, приходит в особенное состояние, очень близкое к тому, в котором находится гипнотизируемый субъект под влиянием внушителя. Деятельность больших полушарий мозга парализована. Субъект становится рабом всех бессознательных проявлений спинного мозга, которые гипнотизёр направляет по произволу. Сознательная личность совершенно исчезает, а воля и рассуждение перестают действовать. Все чувства и мысли ориентированы внушителем в указанном им направлении. Человек под влиянием толпы находится в состоянии подобном истерическому и обнаруживает душевные свойства наших предков. Отним тем, что человек является составной частью организованной толпы, он спускается на несколько ступеней по лестнице культурности. В изолированном состоянии он быть может был достаточно цивилизован, в толпе же он стал варваром, способным лишь следовать диким инстинктам. В виду всего сказанного совершенно естественно искать во всевозможных истерических проявлениях остатки нашего доисторического прошлого. Сколько интересных данных можно было бы собрать о половой жизни и о любовных проявлениях человекообразных, сближая эти явления с выражением страстности и столь характерными позами истеричных. Столь характерные для некоторых истериков страстные позы могли бы быть, может, быть объяснены очень просто, так же, как странные крики, которые испускают подобные больные во время истерического припадка. Мы думаем, что подобно тому, как палеонтологи делают раскопки с целью отыскать ископаемые остатки промежуточных существ между человекообразными и людьми, точно так же психологи, медики и зоологи должны бы разыскивать рудименты психофизиологической функции для восстановления истории развития души человеческой. Мне кажется, что эта задача представляет богатейший родник для исследований, имеющий общий биологический интерес. Пессимизм и оптимизм. Глава 1. Восточное происхождение пессимизма. Поэты-пессимисты. Байрон, Леопарди, Пушкин, Лермонтов. Пессимизм и самоубийство. При попытке обосновать оптимистическую теорию человеческой природы невольно возникает вопрос: почему же столько выдающихся умов останавливалось на чисто пессимистическом мировоззрении? Пессимизм очень давнего происхождения, хотя проповедовался он и распространился главным образом в современную нам эпоху. Всем известен пессимистический взгляд экклезиаста за 10 веков до нашей эры: всё суета сует и всяческая суета. Предполагаемый автор этого изречения Соломон провозглашает, что он возненавидел жизнь, потому что противны стали ему дела, которые делаются под солнцем, ибо всё суета и томление духа. Екклезиаст. Будда возвёл пессимизм в степень учения. По его мнению, жизнь есть сплошное страдание. рождение страдание, старость страдание, смерть страдание, связь без любви страдание, разлука с любимым страдание, неудовлетворённое желание страдание. Кратко сказать, всякая усиленная привязанность ко всему земному страдание. Этот пессимизм Будды послужил источником большинства современных пессимистических теорий. Будучи восточного происхождения, пессимизм очень сильно распространился в Индии, даже помимо буддизма. В Бхар-Триарте, в станцах начала христианской эры, так изливается печаль о человеческом существовании. Жизнь человека ограничивается ста годами. Ночь занимает половину этих лет. Половина остальной половины поглощена детством и старостью. То, что остается, проходит среди болезней, разлук и сопровождающих их горести, службы посторонним и тому подобных занятий. Где же найти счастье в жизни, сходной с пузырями, вызванными движениями волн? Здоровье человека разрушается заботами и всякими болезнями. Неспослом ли богатство? Вслед за ним, как в открытую дверь, следует и несчастье. Одно за другим захватывает смерть всё живущее, и оно не в силах противиться своей участи. Что же прочно во всём сотворённом всесильным брамою? С азиатского востока пессимистические теории распространились в Египет и в Европу. Уже за 3 века до Рождества Христова возникла философия гидези. Он проповедовал, что надежда больше частью влечёт за собой разочарование, и что наслаждение вскоре вызывает присыщение и отвращение. По его мнению, сумма страданий превышает сумму наслаждений, так что счастье недостижимо и в действительности никогда не существует. Совершенно напрасно, следовательно, искать удовольствия и счастья, которые несуществимы. Скорее следует вырабатывать в себе равнодушие, подавляя чувствительность и желания. В конце концов, жизнь и смерть стоят друг друга, так что часто предпочтительно покончить с жизнью самоубийством. Гигезия прозвали Пизитонатом, что значит советник смерти. К нему стекались многочисленные последователи, учение его быстро распространялось, и убежденные ученики лишали себя жизни. Царь Птоломеев тревожился, боясь, как бы это отвращение к жизни не стало заразительным. Он закрыл школу Гигезия, а самого его изгнал. Пессимистическая нота звучит иногда у различных греческих и латинских философов и поэтов. Сенека находит, что в общем человеческая жизнь шалка. Толпой сыплются новые беды, раньше, чем ты успел отдать дань прежним. Но особенно распространился пессимизм в новейшие времена. Помимо философских теорий прошлого века, каковы учения Шопенгауэра, Гартмана и Мейлендера, о которых было достаточно сказано в тюдах о природе человека. Пессимистическое мировоззрение главным образом было развито поэтами. Уже Вальтер пессимистически жаловался, каково течение и какова цель жизни. Пустяки и затем ничто. О Юпитер, нас создав ты злобно пошутил. Мы знаем, как выражал Байрон свои жалобы на жизнь человеческую. Вскоре после смерти знаменитого английского поэта раздались полные отчаяния в опле известного итальянского лирика Джакомо Леопарди. Вот слова, с которыми он обращается к собственному сердцу. «Успокойся навек, довольно трепетала ты, ничто не стоит этого трепета, и земля не достойна твоих вздохов. Жизнь ничто иное, как горечь и скука. Мир один прах. Успокойся навек, покинь надежду навсегда. Нашему роду суждена одна смерть. Презирай навсегда и самого себя, и природу, и постыдную скрытую силу, повеливающую всеобщее разрушение и бесконечную изменчивость всего. Леопарди делает читателей свидетелями своих нравственных тревог и мучений. Он поверяет им свои намерения. В стихах, посвященных Карлу Пепполе, он говорит, «Я изучу слепую правду, я изучу слепую судьбу всего смертного и вечного. Зачем было создано человечество и обречено на горе и страдания? Какой конечной цели направляют его судьба и природа? Кому приятно и кому нужно наше великое страдание?» Какой порядок, какие законы управляют этим таинственным миром, восхваляемым мудрецами и которым я могу только любоваться. Возникла целая плеяда поэтов, воспевающих мировую скот. Welchmens, немецких авторов среди последних особенно выделялись Кейны и Николаи Ленау. Русская поэзия развилась отчасти под влиянием Байрона. Её лучшие представители Пушкин и Лермонтов часто задавались вопросом о цели человеческой жизни, и ответ их был глубоко безнадёжным. Пушкин следующим образом формулирует своё пессимистическое мировоззрение: "Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? И зачем судьбою тайной ты на казнь обречена? Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал? Сердце мне наполнил страстью". Ум, сомнением взволновал. Цели нет передо мною, пусто сердце, празднен ум и томит меня тоскою от назвучной жизни шум. Если с одной стороны пессимистические поэты и философы отражали мнение чувства своих современников, то с другой стороны сами они имели несомненное влияние на читателей. Таким образом, укоренилось пессимистическое мировоззрение, сквозь которое на жизнь смотрели как на ряд страданий, не уравновешенных никакими благами. Очень вероятно, что идеи те имели известное влияние на современное распространение самоубийств. Хотя внутренние мотивы большинства последних нам ещё мало известны, тем не менее, несомненно, что общее мировоззрение должно играть здесь значительную роль. Статистика ставит большую часть самоубийств на счёт ипохондрии, меланхолии, присыщения жизнью и сумасшествия. Так данные датской статистики, как известно, в Дании самоубийства очень распространены, показывают, что в период времени от 1886 по 1895 годы из тысячи произвольных смертей 224, то есть одна четвёртая часть, зависели от вышеупомянутых причин. Соответствующая цифра ещё выше для женщин, так как она составляет почти половину случаев 403 из 1000. У мужчин из причин самоубийства на втором месте стоит алкоголизм. Из 1000 случаев им обусловлены 164. Очень вероятно, что в обеих категориях самоубийства основа пессимистическая. Если устранить настоящих умалишённых, то среди меланхоликов и похондриков и разочарованных жизнью должно оставаться значительное число лиц, умственное состояние которых не было патологическим в узком смысле слова, но которые лишили себя жизни вследствие пессимистического мировоззрения. Между алкоголиками многие злоупотребляют спиртными напитками вследствие убеждения, что жизнь не стоит того, чтобы беречь её. Прогрессивное увеличение числа самоубийств в настоящее время указывает, в свою очередь, на влияние пессимистических теорий. Дело дошло даже до учреждения общества любителей самоубийства. Рассказывают, что в подобном обществе, основанном в Париже в начале прошлого века, некоторые клали в урну записки со своими именами, с тем, чтобы тот, имя которого будет вытянуто по жребию, лишил себя жизни в присутствии своих сочленов. По уставу общества в него допускали только людей уважаемых, испытавших несправедливость людскую, неблагодарность друга, измену жены или любовницы. Свершив всего, кандидат должен был уже годами испытывать душевную пустоту и неудовлетворённость от всего в мире. Итак, бесповоротное решение на самоубийство должно было быть основано на пессимистическом мировоззрении. Между тем, как в Западной Европе за последнее время замечается постепенное уменьшение числа самоубийств, в России оно заметно увеличивается. Нужно думать, что это явление временное, связанное отчасти с резким изменением государственного строя. К сожалению, оно ещё недостаточно изучено. Глава вторая. Попытки определить причины пессимистического мировоззрения. Мысли Эдуарда Гартмана по этому поводу. Критика работы Ковалевского о психологии пессимизма. Факты, собранные в предыдущей главе, вызывают вопрос: имеем ли мы возможность уловить механизм, приводящий людей к убеждению, что жизнь зло, от которого следует искать избавление? Почему так распространено мнение, будто человек несчастнее животных, а образованные и умные люди несчастнее невежды-глупцов? Как видно из вышеприведённого устава общества любителей самоубийства, отвращение к жизни происходит главным образом вследствие несправедливости и измен. Шекспир говорит устами Гамлета, что если бы возможно было пресечь жизнь, то никто не согласился бы продолжать жить. Кто снёс бы бич и посмеяние века, бесилье прав тиранов притеснения. По мнению Байрона, кроме видимых бед, как болезни, смерти, рабства, существует ещё гораздо худшее зло, зло невидимое и неизлечимое, проникающее в душу и вечно снова её раздирающее. Во многих из своих произведений Байрон настаивает на почти постоянном ощущении пресыщения жизнью. Всякое удовольствие точи с перерождается у него в более сильные чувства отвращения. Гейн смотрит на жизнь как на бедствие, потому что сквозь твёрдой, каменной поверхности видит жилище людей и сердца людей и узнаёт, как в тех, так и в других ложь, лицемерие и нищету. Как я пытался показать это в этюдах о природе человека. В пессимистическом мировоззрении существенную роль играет сознание краткости жизни. Все проповедники пессимизма постоянно возвращаются к этой теме. Леопарди в несколько приёмов развивает её в своих стихотворениях. Он говорит в воспоминаниях, «Таинственная болезнь грозила мне смертельной опасностью, и я оплакивал свою чудную молодость, цвет бедных дней моих, так быстро опадающий. Часто в поздние часы, сидя на кровати, свидетельницей моих страданий, при свете лампы, горестной поэме я жаловался в тихомолку на свою мимолетную жизнь и, томясь, пел себе похоронную песнь». Леопарди так размышляет под впечатлением Борельефа на древней гробнице, изображающего прощание умершей молодой девушки с семьёй. Мать, заставляющая с самого дня рождения дрожать и плакать в семью живущих. Природа чудовище недостойное воспевания, зарождающее и вскармливающее для того, чтобы убить. Если преждевременная смерть несчастье, то почему обрекаешь ты на него невинные головы? Если же она добро, то почему так тяжела разлука с жизнью и для умирающего, и для остающихся? Почему нет горя более неутешного? Смерть единственное освобождение от наших бед. Она неизбежная цель, незыблемый закон, который ты установила для человека. Увы, отчего после тяжёлого пути не сделать нам прибытие радостным зачем окутывать чёрной вуалью и окружать такими грустными тенями эту несмешную цель которую мы имеем всю жизнь перед душой цель которая одна утешала нас в страданиях зачем придавать пристани вид более ужасный чем имела пучина